Глава четвертая. Предложение снова. Утро началось с кофе, круассанов и парного молока. И я не шучу, ведь именно этот набор блюд доставили мне в спальню. Единственное помещение в доме, которое успели расконсервировать и подготовить. После чего звоном колокольчика добились моего пробуждения. Саму служанку я успел заметить лишь краем глаза, ибо, по всей видимости, у них правилами было запрещено мазолить глаза студентам. И я бы с большим удовольствием повалялся бы в постели еще какое-то время, но приближающаяся к семерке стрелка на настенных часах и побудка силами прислуги недвусмысленно намекали на то, что мне куда-то надо. А вот сказать, куда именно, мне почему-то забыли. Не на уроке же, право слово. Свою одежду я обнаружил на специальном шкафчике в ногах кровати. Все было постирано, высушено и выглажено. Да, есть такое мнение, состояние сверхновых вещей. Потому что та же футболка в магазинной упаковке и с картонной подложкой, если верить моей проверенной веками памяти, выглядела хуже. Поверх вещей обнаружился небольшой кейс из матового металла, в котором находился черный медальон с золотой эмблемкой Академии и такого же темного оттенка цепочка, и бляха для ремня, выполненная в аналогичном стиле. Самого ремня при этом не полагалось, что как бы намекало на неидеальность системы или, в моем случае, недостаток времени. Персонал просто забыл, не успел или не подумал о том, что простые штаны военного кроя можно носить безо всяких ремней. Сразу одеваться я не стал, так как заприметил еще кое-что. Целый поднос с принадлежностями для проведения утренних процедур. Тут нашлось место мылу, шампуню, бритве, комплекту из трех полотенец и бутылочка без надписей. Уже после, стоя в ванной комнате и избавляясь от легкой щетины, я определил в содержимом гель для бритья. Полотенца тоже приятно удивили, так как одно из них было действительно огромным и при том почти невесомым. На все про все, включая, конечно же, завтрак, у меня ушло двадцать минут, после чего я вышел из своих покоев посвежевшим и максимально довольным жизнью. Прислуги видно не было, но лишь до тех самых пор, пока я не переступил порог коттеджа. Там меня дожидалась женщина лет тридцати в форме служанки и вчерашнее такси, водитель, за рулем которого был собран, суров и молчалив. — Господин Артур, нами было получено распоряжение на ваш счет. Я уверенно кивнул, хоть и не понял почему нужно было говорить настолько странно. «Автомобиль доставит вас прямиком к главному крылу академии. Там вас должна встретить госпожа Хельга. Прошу». И она открыла мне дверь такси, от чего рассерженно заскрежетало, казалось, все мое мужское естество. Но с эмоциями я совладал, мысленно убеждая себя в том, что оно тут так принято, и сел в автомобиль, который споро повез меня прямо туда, куда надо. Другие машины по дороге встречались крайне редко, а вот пешеходов было действительно много, начиная с подростков и заканчивая взрослыми и состоявшимися людьми, у которых так или иначе, но болтался на виду аналогичный моему медальон. Правда, были тут в основном серебряные, золотые, бирюзовые и бледно-пурпурные. А вот черных я не заметил вообще. То ли мое свидетельство статуса временное, то ли уникальное. Но на последнее рассчитывать, учитывая неожиданность моего появления, было бы глупо. Значит, это временка. А медальоны по цвету отличаются, скажем, в соответствии с принадлежностью того или иного студента к конкретному факультету или направлению псионики. И я уверен, что все вариации медальонов не разглядел, ибо здесь было слишком много привлекающих внимание моментов, начиная от самих студентов и заканчивая устройством и архитектурой этого колоссального необъятного комплекса, напомнившего мне мир в себе. А купол громады, нависающий над нами и закрывающий небо, это впечатление делал стократ сильнее. Так или иначе, но такси доставило меня к тому же входу, откуда нас забирали для доставки прямиком на полигон Альфа. Но на этот раз я получил возможность насладиться видами в тишине и спокойствии, всецело отдавшись созерцанию и восприятию окружающего мира. Запахи, щекочущий кожу ветерок, жар солнца, ощущение чистой ткани, прилегающей к коже, даже пощипывание в носу. Все это провоцировало сенсорный экстаз. Стоило только немного сосредоточиться. — Ого! Смотри, смотри! Чьи-то крики покорежили идеальную картину мира. И я открыл правый глаз, повернул голову, И немедленно обнаружил источник аномального даже для этого центрального входа шума. И обнаружилась там группа подростков от 14 до 16 лет плюс-минус, окруживших смуглого ушастого парня, вращающего в руках сотканную из ярко-оранжевого пламени палку. Или боевой шест, если судить по движениям, и тому, как красиво, Он своим оружием размахивал, пирокинет и притом весьма талантливый. Совсем не факт, что я смог бы так же, ибо, во-первых, не пробовал, а, во-вторых, моя физическая форма оставляла желать лучшего. А подпрыгнуть? И парень, выцепив взглядом из толпы предложившую сий шаг девчонку, подмигнул ей. В какой-то момент ткнул навершием посоха в землю взлетев на 3-4 метра вверх. И это меня сильно заинтересовало, так как одно дело изображать посох, контролируя плазму своим разумом, а другое — от плазмы оттолкнуться. Теоретически возможно, но практически сложновато. Мне тут же захотелось попробовать, но здравый смысл остановил всплеснувшееся было ощущение правильности Взявшее начало в голове и начавшее растекаться по всему телу. Интересно наблюдать за тем, как они дурачатся? Между прочим, формально использование пси-сил вне специальных зон запрещено. Знакомый голос заставил меня обернуться, а после и кивнуть с улыбкой на лице. — Доброе утро, Хельга. Извини за то, что тебе и дальше приходится со мной возиться. — Не беспокойся об этом, Артур. «Это моя работа. Да и задача не такая уж непосильная». Хельга небрежно, но изящно качнула головой, отчего отдельные прятки ее волос рассыпались по плечам инфернальным песком. «Будешь досматривать представление или сразу займемся делами?» В этой ситуации меня заинтересовала не столько показная небрежность и нотки легкого опасения, следующие за словами девушки, Сколько неожиданно приковавшиеся к ней же внимание детишек, которые, между прочим, нестройной волной уже выдвинулись в нашем направлении. Отчаянную попытку Хельги, схватившей меня за запястье и потянувшей вслед за собой, я предотвратил, банально оставшись стоять на своем месте. Невероятной девичьей физической мощи не хватило даже для того, чтобы сдвинуть меня с места а десятком секунд позже, стало уже поздно, и девушка, как мне показалось, испуганно пискнула. — Госпожа Хельга! Вы же видели? Госпожа Хельга! Госпожа! Подростки моментально окружили нас плотным кольцом, и основная масса их внимания при этом была направлена на Хельгу. Учитывая мои способности к улавливанию эмоций, мне не стоило труда понять, что они девушку буквально превозносили, и безмерно уважали, будто та была их учителем, а не просто студентом постарше. Из их вопросов, а также залившего лицо местной знаменитости румянца, я сделал один простой вывод. «Дурачиться, говоришь?» Я не сдержал ехидной ухмылки, чем окончательно вогнал Алла Власко в краску. «Госпожа Хельга, представьте нас вашему спутнику!» А это вышел вперед тот самый смуглый парень, прежде показывавший класс с огненным посохом. Теперь я мог рассмотреть его вблизи, сходу отметив аристократическую выправку, прямой открытый взгляд и непомерное самомнение. Ну и одет он был соответствующе, в целом ни разу не вычерно, но весьма дорого, если судить только по ткани той же рубахи, аналоги которой... Если я и видел, то только в фильмах или за витринами магазинов не для простого люда. И ремню со сдвоенной пряжкой, уместившей эмблему Академии и еще какого-то рода. Обязательно Хельга подобралась, плавно сместившись так, чтобы оказаться одновременно и между нами, и чуть в стороне. Определенно, это была часть этикета аристократии. Но в этом вопросе я пока ничего не смыслил. Плохо, ведь первое впечатление такими темпами получится оставить только совсем уж невразумительное. А девушка тем временем внутренней стороной ладони указала на вставшего напротив меня парня. Георгий Литке, старший наследник рода Литке, студент академии ИПСИОН первого ранга квалификации. Правая рука Хельги опустилась, а левая таким же образом указала на меня. Артур Геслер, студент Академии и очень перспективный псион. Притом «очень» она выделила тоном таким образом, что у начавшего было смотреть на меня столикой пренебрежения Смуглиша глаза расширились до стандартных для людей славянской внешности размеров. Оказалось, что до сего момента он недоброщурился, доброщурился, что купе с загаром заставило меня принять его за выходца из Средней Азии. А так он даже выглядеть стал лучше и представительнее, хоть и преобладала в этом его образе растерянность. Виктор Васильевич поручил мне присмотреть за Артуром, объяснить, как устроена академия и познакомить его с того достойными людьми. А вот теперь взгляд Хельги стал очень-очень недобрым. И недоброта эта была направлена на присмиревшего парня, который не был готов к подобному в исполнении своего кумира. Я напрягся, предприняв осознанную попытку уловить отголоски эмоций девушки, но ничего толком не смог. Вокруг было слишком много людей. И только некое инстинктивное, неосознанное понимание процесса позволяло мне нет-нет, да и поймать что-то такое, точно определив источник. Рад знакомству. Я понимал, что нынешняя улыбка вышла насквозь фальшивой, но исправлять эту проблему не стал. Зачем? Ничего помимо затаенного презрения я таким образом не заработаю. Али за блюдом я, пожалуй, и до всего не был. Знатный ребенок, для которого я был сродни грязи из-под ногтей до тех пор, пока Хельга не намекнула на уровень моей ценности. Ну и пошел он к чертовой матери. Но сейчас нам, как и сказала Хельга, надо идти, верно? Я отвернулся таким образом, чтоб парень не видел моего лица и весьма характерным образом скинул бровь поймав между тем взгляд Хельги. Она поняла все верно и, видно, смирилась с тем, что впечатление от встречи с одним из достойных оказалось испорчено словами и поведением этого самого достойного. Почему я решил, что этот парень входил в список? Да все то же самое. Интонации Хельги и отголосок ее эмоций. Да и фамилия Литки... Нет-нет, да всплывало в памяти. Не последний в Российской империи род, промышляющий морской торговлей и известный своими чиновниками, верно служащими императорской семье, вот кем они были. Но исконно русскими ни их, ни их фамилию назвать было нельзя. Верно, Хельга кивнула, еще раз бросив на бедного Георгия обвиняющий взгляд. Тот в ответ лишь пожал плечами и отступил, вернувшись к своей группе поддержки. Вот уж о чем можно говорить смело, так это о том, что среди студентов лет 17 и ниже Георгий Литке — авторитет. Поманил рукой, и все фанаты Хельги тут же от нее отступили, переключив свое внимание на парня и внимая каждому его слову. И 10 секунд не прошло, как мы остались в относительном одиночестве и тишине, если, конечно, таковая вообще может существовать перед входом в административное здание крупнейшей Академии Москвы и по совместительству первым и единственным учебным заведением для псионов, которые на минуточку представляют из себя силу многократно большую, чем какие-нибудь обученные силовики. Вести за собой таких — не только отличная возможность, но и нешуточная ответственность. — Значит, он один из тех, с кем меня было нужно познакомить? — неприятный тип. — Боюсь, все аристократы будут казаться тебе неприятными. Девушка пожала плечами, как бы извиняясь. — Я могу вкратце описать тебе причины такого их отношения к выходцам из простого люда. Но если разбирать предмет подробно, то эта тема не на один десяток часов. Я примерно себе представляю, почему так происходит. Может, я выскажу свои предположения? А ты меня подправишь, если я скажу что-то не так? Хельга думала недолго, всего пару секунд, после чего неуверенно кивнула. — Это, знаешь ли, не такая уж и однозначная тема. Хотя псионы с самого начала отличались хорошими аналитическими способностями, так что, быть может, ты и догадаешься. Что ж, начну я с того, что первым бросается в глаза – наследственность. Связь двух псионов повышает вероятность рождения другого псиона до, можно сказать, абсолютных значений. При этом, насколько я могу судить, ребенок наследует таланты родителей, Учитывая то, что ты рассказывала о псионах нескольких направлений, ребенку едва ли возможно таким образом привить способности универсала. Но талант передается и, возможно, значительно усиливается в зависимости от потенциала родителей. А к этому я пришел, заново проанализировав свои воспоминания перед сном и наложив на это желание Хельги увидеть меня в качестве своего спутника жизни. Ведь будь дело в моей уникальности, и тот же брак был бы предложен в качестве формального, или меня иным образом приблизили к роду, не предлагая талантливую дочь главной ветви. Из этого следует, что безымянный псион по прошествии 50 лет с момента появления первых сверхлюдей с крайне высокой вероятностью будет значительно слабее родовитых, даже если не брать в расчет образования и подход к развитию способностей. Хельга немного удивилась. Спасибо эмпатии. Но виду не подала. Только взглядом продемонстрировала заинтересованность в моих дальнейших рассуждениях. А уж там я развернулся как следует. Попробуйте, просуществуйте пару веков, или все-таки меньше, наедине с самим собой. Я вас уверяю. Любой собеседник будет для вас сородни манне небесной. Второй пункт это, конечно же, образование. Я хоть и говорил про это ранее, но столь важная вещь точно достойна отдельного упоминания, потому что простолюдину банально недоступно образование того же уровня, который получают аристократы. Тут бы сказать, что я был парнем не глупым, и из-за разделения общества на слои не получил должного образования. Но проблема в том, что умным и я как раз не был, и все свои шансы пробиться в университеты и институты просрал по собственному хотению, просто не считал это важным и концентрировался на вещах мимолетных и мешающих развитию личности и разума. Сейчас я осознавал это как никогда но вместе с тем не испытывал большого желания прожить жизнь заново. Ведь случись это, и я, возможно, не шатался бы в псиактивных зонах и не пробудился бы как псион. И я знаю, что ты хочешь сейчас сказать. Социальные лифты работают, и это действительно так. Но там, где даже самому захудалому и неспособному аристократу, Не придется напрягаться для получения доступа к знаниям и учителям, просто Людин будет вынужден пройти все круги ада, и по итогу высшее образование все равно получит лучше из лучших, в то время как многие способные люди останутся за бортом просто потому, что квот окажется недостаточно. И тем не менее, с учетом числа м -м, обычных людей, Этот вариант и единственно возможный для столь большого государства вроде нашего. Хельга приятно меня удивила тем, что, во-первых, говорила абсолютно спокойно, а, во-вторых, начать решила с аргументов, которые я и сам понимал и принимал. Государственный аппарат на самом деле был слишком велик и неповоротлив для того, чтобы функционировать с подобающей колоссу вроде Российской империи эффективностью. И из этого проистекало немало проблем, начиная от коррупции и своячничества и заканчивая абсурдно большим штатом чиновников там, где могло бы хватить и пару людей с группой низкоквалифицированных помощников. А еще многие семьи выбирают среди простолюдинов самых достойных, вводя тех в семью или иными способами, продвигая наверх. Очень часто таким образом основываются новые младшие фамилии, иногда даже самостоятельные. Не знал. Я правда не был в курсе о такой возможности по вполне понятным причинам. До мне это было не нужно, а после у меня не было времени. Я пришел в себя, и меня в тот же час подхватил вихрь перемен, волю которого я оказался в стенах, о которых раньше только мечтал. Это особо не афишируется. Выбирают по-настоящему талантливых людей, обладающих серьезным потенциалом. И псионы занимают едва ли не десятую часть ото всех тех, кому удалось получить такой шанс. Потому что среди псионов нечасто встречаются по-настоящему сильные? Потому что псионы и индивидуалисты, и свободолюбцы – «Ты ведь не захотел присягать моему роду, верно?» Девушка неожиданно, но крайне звонко и красиво рассмеялась. «Я угадаю, если скажу, что ты захотел сначала встать, если не вровень, сильнейшими мира всего, то как минимум обрести полную самодостаточность и получить возможность прогибать условия под себя». «На самом деле мои мотивы были несколько иными» но в значительной мере Хельга все-таки попала в цель. Угадала. Больше всего остального я оценю свободу, которую мне подарила псионика. А без нее я едва ли вырвался бы из этой ловушки. Уж не знаю, чем являлась остановившая время аномалия, но пропала она только тогда, когда я открыл себе дар. Теперь, по минимуму освоившись со своими силами, Я понимаю это как нельзя отчетливо. А еще понимаю, что, возможно, мои мысли могут стать достоянием общественности, но ничего с этим поделать не могу. Максимум — использовать показанный Хельгой метод наоборот, стараясь защитить не то, что снаружи, от себя, а себя от того, что снаружи. К слову, куда мы забрели? Что-то тут не особо многолюдно. Даже безлюдно, я бы сказал. А мы тем временем действительно миновали главный холл, в котором было не протолкнуться от студентов и преподавателей, и по циклопической винтовой лестнице в одной из башен поднялись на обезлюдевший этаж. Здесь не было никого, кроме нас и белой кошки, вылизывающей шорстку на подоконнике, что на контрасте с холлом ощущалось очень и очень необычным образом. Меня словно переместили из живого и пышущего мыслями волшебного замка в красивые, но мертвые руины. «Артур, ты же не забыл о том моем предложении?» Я как нутром, чую, что что-то подобное непременно последует, и это что-то не заставило себя ждать. Напротив меня встала, резко развернувшись, настоящая валькирия с салыми волосами и рубиновыми глазами, в склерах которых стреляли белоснежные искры. Красиво и завораживающе настолько, что я даже засмотрелся. — Я хочу, чтобы ты еще раз его обдумал и выслушал меня, прежде чем давать свой ответ. Ты можешь сделать для меня такую малость? Время уже привычным образом замедлилось, но я вернул все взад, решив, что здесь и сейчас субъективно долгие размышления будут не к месту. Да, привычка в любой непонятной ситуации разгонять мышление — это определенно плюс. Но так можно докатиться до чего-то очень нечеловеческого. Выслушать могу, но не требую от меня многого, Хельга. Прежде всего, я хочу разобраться с миром, в котором оказался. И почему эта фраза была сказана с такой легкостью? Я мягко и вполне себе искренне улыбнулся, после чего скрестил руки на груди. Здесь и сейчас я весь внимание. И девушка начала выкладывать обстоятельства, побудившие ее сделать столь необычное или особенное даже для аристократов предложение.